Стэн расхаживал по комнате. Он был раздражен. Достал древнюю книгу в кожаном переплете, уставился на название, но не смог его разобрать. Бросил книгу назад на стол, шагнул к огню и склонился над ним к жаркому и сильному пламени. Ему по-прежнему было холодно и пришлось подбросить в камин еще одно полено. Что-то было не так, но не мог понять, что именно. Стэн гляделся в ряд мониторов сторожевой системы. Все лампочки светили спокойным зеленым светом. Но почему у него такое чувство, что его обманули? По телу Стенна поползли мурашки. Рассудок подсказывал ему, что он ведет себя, как старый нытик, боится темноты, подпрыгивает от каждого шороха. «Не обращаю внимания!» – приказывал Стэну разум. Но внутренний голос требовал не расслабляться. Стэн не поверил показаниям мониторов и перешел на ручное слежение. По-прежнему все спокойно. Он сканировал сектор за сектором. Ничего. Уже чувствуя отвращение к самому себе, он вновь перешел на автоматическое наблюдение. Лишь на миг лампочки моргнули желтым цветом, а затем опять засветились ровным зеленым. Что это было? И снова он переключился на ручное управление. «Зеленый, черт побери!» Опять на автомат. На этот раз никакого намека на желтый цвет. Все было изумрудно-зеленым. Должно быть, ему показалось. Стэн прошел к выходу, распахнул дверь и выглянул наружу. Все, что он мог увидеть, это снежную пустыню, сверкавшую в лунном свете. У него было несколько следящих приборов, спрятанных в деревьях на расстоянии прямой видимости. Проверив приборы, Стэн сумел разглядеть лишь собственную тень, выглядывавшую за дверь. Никто не мог остаться незамеченным с любой стороны дома. Чувствуя себя самым последним идиотом, он вытащил из тайника возле двери миниатюрный велеган, снял с предохранителя и шагнул из дома. Вокруг царили тишина и покой. Стен сантиметр за сантиметром обследовал местность. Казалось, все было в порядке. Он снова поставил оружие на предохранитель, сказав себе – что надо выкинуть к чертовой матери эту штуковину и успокоиться. Однако старые навыки так просто не забываются. Он сунул велеган за пояс, вернулся в дом и захлопнул тяжелую дверь. Стэн повернулся к огню, только когда сила инерции довела дверь на смазанных петлях до конца. И замер, не услышав щелчка замка. Вероятно он толкнул дверь недостаточно сильно. Да, видимо так. Он сильно сжал пальцы правой руки. Мускульные ножны, в которых хранился хирургически имплантированный нож, сократились и тонко смертоносное лезвие скользнуло на свое привычное место в ладони. Пальцы обхватили рукоятку. Чтобы поддерживать форму, Стэн иногда играл с собой в такую игру. Он представлял, что позади него кто-то стоит. Скрывающегося неминуемо должно выдать дыхание или малейшее движение, или шорох одежды, дело в том. Вколачивали в него старые инструкторы отряды богомолов, что любое вторжение в пространство изменяет и возмущает это пространство. Больше тепла, изменения давления, да и неважно, какие именно изменения произошли. Главное, что чувства должны их распознать. Стэн повернулся, падая в сторону, чтобы уйти от выстрела, и в то же время резко взмахнул ножом. Лезвие ножа имело толщину всего 15 молекул, Оно могло резать сталь, словно ломтик сыра. А сквозь мясо и вовсе проходило без сопротивления. Если на тебя опускается рука с оружием, то эта рука, все еще сжимающая оружие, будет аккуратно отрезана. Она шлепнется на пол, твой враг будет молча смотреть на тебя, расширив глаза от изумления. А затем впадет в глубокий шок. Когда кровь хлынет из разрезанных артерий, через несколько секунд он уже будет мертв. Между тем, Стэн пытался уловить любое угрожающее присутствие рядом. Какое движение ему сделать, когда он достигнет пола, выяснится по углу следующей атаки, если она вообще будет. Стэн резанул ножом по воздуху. Продолжая падать, он представил себе первое убийство и сосредоточился на втором. Еще один удар по пустому воздуху. Тяжело дыша, с отведенной в сторону ногой, он стоял, уставившись на почти прикрытую дверь. Конечно же, рядом никого не было. Никогда не было. Нож опять спрятался в руке. Ухмыльнувшись и тряхнув головой, Стэн шагнул к двери, чтобы закрыть ее полностью, праздно подумав, что пора бы пообедать. Только лишь он коснулся кнопки замка, дверь стремительно двинулась на него. Тяжелое дерево ударило плашмя. Стэн опрокинулся назад и ударившийся пол пытался повернуться, чтобы освободить руку с ножом. Он сжался в комок и вертился, не переставая. Докатившись до стены, прыжком встал на ноги и рубанул рукой, даже прежде, чем из нее показался нож. Стэн, черт возьми!» – раздался голос. «Остановись!» Стэн застыл в изумлении. «Что за дьявол? Не может быть это...» «А ну-ка соберись, парень!» – произнес Ян Махуни. «За мной по пятам гонится команда богомолов. Если все тебе объяснять, мы оба сыграем в ящик». «Давай, двигайся!» Стэн двинулся. Стэн и Махоуни нырнули в туннель, который тянулся от скрытого люка за камином к небольшой группке деревьев, примерно в 80 метрах от основного купола. Туннель был тускло освещен и имел множество поворотов. Так и было задумано. Они услышали, как кто-то выламывает камни из камина, пытаясь до них добраться. Стэн старался не думать о том, что он, как проклятый, трудился над камином несколько месяцев, таская тяжеленный камень с берега озера. Он был бесконечно благодарен Богу за ту навязчивую идею, которая управляла им, заставив сконструировать запирающийся вход в тоннель. Когда охотники все же прорвутся внутрь, освещение не позволит им легко достичь цели, а многочисленные изгибы и повороты сделают эту задачу еще труднее». Они значительно уменьшат действие любого взрыва. А теснота во много раз замедлит любое продвижение. Конечно, еще остается газ. Но Стэн предусмотрел в своем потайном проходе мощные вентиляторы, которые нагнетали свежий воздух. Атмосфера во всем туннеле обновлялась каждые несколько секунд. Наконец, они достигли тупиковой пещеры, где можно было остановиться. Здесь, на специальных палках, было разложено аварийное обмундирование и оружие. Выход находился уже совсем рядом. От нажатия кнопки крышка люка могла бесшумно откидываться. Снаружи выход был искусно замаскирован землей, кустами и камнями. Туннель обрывался возле могучей группы деревьев на самом берегу замерзшего озера. Стен торопливо начал натягивать снаряжение, жестом приказал Мохоу не подобрать пару гравилыш. Несильный взрыв встряхнул туннель, когда охотники, наконец, прорвались через камин. «До этого конца они тоже доберутся», – сказал Махуни. «Знаю», – ответил Стэн. Он нажал кнопку. Волна холодного свежего воздуха хлынула внутрь, когда открылся люк. За ними он должен был захлопнуться автоматически. Стэн установил заряд взрывчатки, срабатывавший от прикосновения, под самой кромкой выключателя. простая и коварная мина-ловушка. «Найдут ведь», — сказал Махоуни. «Конечно, найдут», — ответил Стен — «но это их задержит». «А может быть, нам?» — Стен поднял руку, оборвав Махоуни. «Не обижайся», — проговорил он, — «но об этом туннеле я знаю все. Если помнишь, кой-какой опыт у меня есть». Махоуни приумолк. Некую часть своей жизни Стен провел, подготавливая подкоп под лагерь военнопленных в Калдиезе. Ясное дело, что как Большой Икс, командир освободительного комитета, он сделал чуть больше, чем просто подкоп. Ну, давай руку. Стэн поднял капот старенького снегохода, переоборудованного под ракетный двигатель. Вместе они вытолкали его к выходу. Пощелкал переключателями, установив на навигаторе извилистый курс. Затем приказал Махоу не отступить назад, когда он запустил двигатель. Наружу вырвались волна выхлопных газов и облака дыма. не закашлялся и захрипел. Э, «Да, потихоньку на нем не подкрадешься», — сухо заметил он. Стэн промолчал. Затем он выскочил из машины, отпрыгнув в сторону. Вездеход рванулся вперед с громким ревом и через мгновение выехал из туннеля. Стэн проводил его взглядом. Гусеницы вездехода выбрасывали клубы снежной пыли, когда он мчался вперед прямо к деревьям. Из двигателя сыпались искры. В ночной темноте это выглядело устрашающе. Внезапно вездеход накренился на бок. Темноту разорвал лазерный луч, и в борту машины появилось несколько дыр. «Вперед!» – прошептал Стэн. Теперь и они с не выскочили наружу. Стэну хватило времени, чтобы заметить, как один встревоженный охотник отвернулся от вездехода и поднял свое оружие. Охотник вдруг дернулся. И на его груди появилось ровное отверстие. Махоуни сделал еще один выстрел по напарнице охотника, но та бросилась в сторону. Пока она приходила в себя, Стэн и Махоуни уже скрылись.